Трек 10. Время действия: 30 июня. Место действия: агентство Fan Entertainment. Санхён закончил смотреть видео с интервью Юнми, которое она дала вчера желтым каналом. Некоторое время молча сидит, смотря на остановившееся изображение на экране. Потом рассеянно, в задумчивости, он несколько раз хлопает ладонью по боковому карману своего пиджака. Поднимается на ноги и достает из этого кармана упаковку с таблетками. Вынимает блистер, выжимает из него таблетку, отправляет ее в рот, кривится. Подумав, достает еще одну и отправляет ее вслед за первой. Идёт к тумбочке, на которой стоит стеклянный кувшин с водой. Наливает из него в стакан, запивает лекарство. Оборачивается кихо, смотрит на него. «Пусть маркетинг подготовит отчёт о расходах на подготовку камбэка короны», говорит он Кихо, Все это время молча с печалью в глазах, наблюдавшему за манипуляциями своего работодателя. Подробную, более расширенно объясняет Сенхён, что ему нужно. «Вплоть до воны. И пусть приложат к ней документ с расчетом планируемой прибыли от деятельности здесь и в Японии. Мне это нужно сегодня к 12 часам». Кихо кивает, записывая указания в свой блокнот. «Где в это время была Юне?» – спрашивает Сэнхён, имея в виду время интервью. «Поскольку Юнми была дома и не требовала надзора, я разрешил Юне съездить к врачу», – подняв голову от блокнота, отвечает Кихо. «Ей нужно было к врачу». «Сообщи Юне, что она уволена», – Устало произносит Сэнхён. «У личного менеджера не может быть слабое здоровье. Личный менеджер Айдала должен быть здоров 24 часа в сутки, 365 дней в году». Кихо, не возражая, кивает и, опустив голову, записывает новое распоряжение. «Отдел по связям с общественностью пусть через час предоставит мне план выхода из кризисной ситуации», продолжает диктовать Санхён. «Пусть придумают, что я должен говорить на все это». «Скажи им, что меня достала их бедная фантазия, которую они демонстрируют последние полгода. Если они ничего мне не родят через час, они всем отделом последуют за Юне». Кихо кивает и записывает, кивает и записывает. «Может, пришло время сообщить о ее амнезии?» Закончив писать и в который раз подняв голову от блокнота, предлагает он. Сэнхён задумывается. «М -м, «Хорошая мысль». Спустя пять секунд раздумий соглашается он с поступившим предложением. «Вот и пригодилось. Но отделу по связям с общественностью ничего не говори. Пусть напрягутся. Мне действительно не нравится в последнее время их бедная фантазия». «Угу», – мотает головой Кихо и, не отрываясь от вождения карандашом по бумаге, предупреждает. «Это будет разглашение медицинских данных несовершеннолетней». «Пусть подают на меня в суд», – отвечает Санхён. Кихо молча кивает. «К двенадцати часам у меня в кабинете должна быть справка от бухгалтеров. И Юн Ми подводит итог сказанному президент агентства. «Одна или с группой?» – уточняет Кихо. «Вместе с группой», – подумав, отвечает Цэн «Я обещал им успех, но они отправились на дно». За свои слова нужно отвечать. «Ангелы улетели, осталась одна малолетняя идиотка», Умеющая хорошо играть на рояле. Могу я узнать ваши планы, господин президент? Ничего не сказал в ответ, спрашивает Кихо. Буду выводить Юнми из состава группы. Сделав паузу, отвечает Санхён и объявлять об отмене камбэка. Вчера мы подписали сей групп контракт на рекламу, напоминает Кихо, на два с лишним миллиарда вон. Включить эту сумму в упущенные прибыли, говорит Санхён. пусть платит. И ожидаемую прибыль от промоушена в Японии пусть тоже не забудут включить. Да, господин президент, кивая записывает Кихо. Все, говорит Санхён, решив, что сказал все, что хотел. Работаем по расписанию, жду результатов моих поручений. Все будет сделано, господин президент, обещает Кихо. Время действия – 30 июня. Место действия – дом семьи Дживона. Госпожа Муран, не став звать прислугу и налив себе чаю самостоятельно, держа в руках блюдце, состоящей на нем чашкой, продвигается к креслу с желанием устроиться в нем и посмотреть, что случилось в стране за ночь. Дойдя до цели своего путешествия, госпожа прицеливается своим задом в знакомое кресло, одновременно шаря по сторонам глазами – разыскивая куда-то подевавшийся пульт от телевизора. Не найдя искомое, она решает поставить чашку с блюдцем, сделать глоток принесенного чая и продолжить поиски уже после этого. Не глядя назад, Муран привычно плюхается на свое место, приземляясь на незамеченный ею пульт. нам обвинила Министерство иностранных дел в непрофессионализме. Дурным голосом орёт включившийся телевизор, реагируя на зажатую кнопку звука. От неожиданности у бедной старушки из рук вылетают чайные приборы. Сделав пару кульбитов в воздухе, чашка и блюдце из тонкого фарфора разбиваются об пол. «А чтоб тебя!» – гневно восклицает Муран, вскочив и тряся в воздухе облитыми горячим чаем руками. «Ни дня покоя нету!»